6. Я почувствовал щекой холод камня, прежде чем разлепил веки. С удивлением обнаружил, что от испепеляющей боли не осталось и следа. Медленно открыл глаза и уставился на пальцы, которые недавно так ломило. Не покраснели, не побелели, такие же, как обычно. Запястья обмотали скотчем. Я осторожно надавил на пол. Не больно. Тогда я приподнялся, опираясь на кулаки. Я лежал в какой-то темной комнате на полу, выложенном шахматной клеткой. Не знаю, кто ты, но, полагаю, пришел меня убить. Заметили позади меня, и я обернулся. Лицо собеседника, стоящего спиной к решетчатому окну, погрузилось в тень от лунного света, льющегося с улицы. Джон Пол, властитель геноцида. Похоже, американское правительство засылает в страны, которые я посещал, отряды убийц. Все военные, военачальники и влиятельные персоны, с которыми я успел хорошо познакомиться, один за другим погибают при невыясненных обстоятельствах. Страшно, когда приближаются шаги убийцы. В ответ на поддевку Джон Пол только пожал плечами. Только решил наведаться к Люции, как за мной увязался какой-то незадачливый юный шпион. А вскоре появляешься ты, совершенно очевидный военный. Незадача. «Почему ты решил, что я военный?» Я злобно зыркнул на Джона Пола. Он же занимался лингвистикой, а затем пиаром. Как этот любитель отличил работу военных от СРУ? Не нравится мне, с какой профессиональной уверенностью он об этом говорит. Думаю, ты и сам знаешь, но я последние несколько лет постоянно нахожусь в зоне конфликтов. Конечно, только в таких, куда Америка открыто не вмешивалась. Однако время от времени мне преподавали тот или иной урок наемники из ЧВК. Я хорошо усвоил, как пользоваться местными ополченцами, чтобы составлять правильный план боевых действий. Большинство тех ребят, как я понимаю, выходцы из спецназа. Просто оставили армию в поисках зарплаты повыше. Так я и подметил вашу особую походку. Когда работал ученым, мне часто приходилось искать повторяющиеся элементы в сложных последовательностях. Я сел на полу, держа связанные руки перед собой и неотрывно глядя в глаза Джону Полу. Прямо-таки апостол, внимающий учению Христа. Ты изучал языки по гранту Пентагона, искал языковые закономерности. Одного не понимаю, почему деньги выделило управление перспективных исследовательских проектов. Подумаешь, лингвистика? Какая здесь государственная тайна? А что? Высшее начальство в Вашингтоне не рассказало, чем я занимался? Хотя вообще похоже на них. Лунный свет падал мне на лицо. И, наверное, Джону Полу казалось, что оно светится белизной. Он поднес руку к рту и принялся о ней громко рассказывать. «Поначалу я совершенно не рассчитывал на поддержку Министерства обороны. Преследовал чисто научный интерес. Сравнивал данные из открытых источников. Документы, радиопередачи, журналы, романы, газеты, военные переговоры, приказы. Короче, собрал все тексты, созданные под властью фашистов, оцифровал те, до которых у других руки не дошли», И провел грамматический анализ. То есть он в самом деле изучал, как говорили нацисты. Разрабатывал курс лекций для начинающего национал-социалиста, чтобы тот не посрамил себя в фашистском обществе. Что ж, исследование в самом деле, на мой взгляд, историческое и филологическое, без прямого отношения к вопросам национальной безопасности. Результаты я опубликовал в виде статьи. И спустя недолгое время меня вызвали в бухгалтерию университета. Свое исследование хочет поддержать Министерство обороны. Велели к ним съездить и рассказать о проекте. Пришли деньги, на проект повесили гриф секретности. У меня, кроме раздутого бюджета, появилось и множество привилегий, которыми я волей-неволей стал пользоваться. Доступ к секретным материалам ЦРУ, данным о заграничном трафике, перехваченном АНБ, от переговоров по рации Пол Пота из Красных Кхмеров до тех самых радиопередач из Руанды. Пентагон ни в чем меня не ограничивал поэтому удалось добраться даже до официально опубликованных в России источников по вопросам расстрелов в Катыни. Ну а, конечно, полезнее всего оказался доступ к самым свежим перехваченным данным АНБ и ЦРУ. Что же ты обнаружил? Что у геноцида своя грамматика? Я ничего не понял. Это не ускользнуло от внимания Джона Пола, поэтому он пояснил. В любой стране, в любой политической обстановке, в языке любого строя, При любых проявлениях геноцида прослеживается общая глубинная грамматика. Мои исследования явно на нее указывали. Незадолго до того, как случится массовое убийство, в газетах, по радио и телевидению, в издаваемой художественной литературе, везде начинают проглядывать одни и те же закономерности. А поскольку при такой глубине грамматики языковые различия перестают играть какую-либо роль, то вы даже сами не замечаете, как они на вас влияют». По крайней мере, нелингвисты точно не замечают. Грамматика геноцида, которая предвещает массовую резню? Язык усваивается, соответствующие связи формируются в мозгу человека уже после рождения, и язык — результат обучения. Ты не можешь серьезно полагать, что на любого человека можно повлиять через знания, которые он усвоил? Надо же, я и не думал, что еще остались приверженцы идеи отабула раса, Ты, может, еще считать, что дети становятся аутистами от недостатка родительской любви? А что, не так? Характер, болезни и даже политические воззрения по большей части определяются генами. Окружение оказывает на врожденный код минимальное влияние. Есть, конечно, и такие, кто настаивает, что все люди изначально равны и учитывают только внешние факторы формирования личности. В равенство верю даже я и считаю, что человек способен выстроить равноправное общество вопреки генам, усмирив биологическую программу через цивилизацию. Но наука ни в коем случае не должна объяснять вариативность личности и ответственность, которую на человека накладывает сформировавшийся у него склад ума по итоговым проявлениям. У каждого явления есть причина – биологическое и нейрохимическое обоснование – В первую очередь, необходимо признать, что мы куски мяса, порожденные генетическим кодом. Форма сердца, кишечника и почек диктуется биологической необходимостью, и душа отнюдь не исключение из правил. Она не может далеко отойти от программы. Мне вспомнилось, как Люция сказала, что душа – порождение эволюции. Выходит, эту идею она почерпнула у Джона Пола? Меня это почему-то страшно задело, из самого нутра поднялась обида. Но ведь ребенок говорит на том же языке, что и его окружение. Младенец не может родиться с мозгом, закодированным на эспиранта. Значит, язык совершенно точно приобретается в ходе развития, разве нет? Во времена, когда еще законно использовался арабский труд, хозяев плантации не сильно заботило, на каком языке говорят негры. Их свозили из разных уголков Африки, с совершенно непохожими друг на друга наречиями и обычаями. Поначалу их заставляли работать вместе, хотя они совершенно друг друга не понимали. Однако так долго продолжаться не могло, и рабы на слух учили господский язык, то есть английский, и начинали худо-бедно на нем изъясняться. Никаких правил они не знали, грамматику не понимали, она оставалась костной, с примитивным порядком слов. В общем, они не владели языком свободно. Такой язык первого поколения называется пиджином. Джон Пол вздохнул. Однако для детей-рабов пиджин — родной язык, и когда они общаются с такими же детьми, то используют не закостенелые, а значительно более живые конструкции, которых в исходном пиджине нет. Дети порождают грамматику, которую не использовали взрослые. Она базируется на английской, однако отличается от того, как говорят настоящие носители. Возникает новый язык, изобретенный детьми, которые подражают родителям с их неуклюжим ломаным английским. Такой язык называется креолом. Дети заново открывают сложную грамматику, которую не могли почерпнуть у старшего поколения. Единственное объяснение этого феномена – гипотеза, что в мозге заложен механизм, преобразующий имеющийся словесный материал в речь. Ее-то и называют глубинной грамматикой. Речь о функции мозга, заложенной генетически, об органе, производящем речь. Орган речи, внедренный в мозг, в который, к тому же, якобы заложена установка на геноцид. Значит? Управление перспективных исследовательских проектов предположило, что в эту языковую функцию заложена грамматика, которая вызывает хаос, и сделало вывод, что можно проанализировать данные из политически и этнически неспокойных регионов, чтобы предсказывать грядущие вспышки насилия? Джон Пол кивнул. «За время исследования я научился различать признаки агрессии, которые просачиваются в человеческие разговоры. Разумеется, на индивидуальном уровне они в глаза не бросаются». Ведь евреи в нацистских государствах, то есть жертвы геноцида, демонстрируют те же самые признаки. Подобные сообщения всегда происходят во всем регионе. Но если человек долгое время слушает эту грамматику, его мозг перестраивается. Центры, которые отвечают за расстановку ценностей, теряют самостоятельность. Если простыми словами, то слушателю искажают совесть определенным образом. К этому моменту я уже понял, о какой ужасающей возможности говорит собеседник. Каким именно образом Джон Пол повлиял на собеседников и к чему это привело? Когда же на него снизошло озарение? Когда погибла жена и дочь? Когда вместе с Люцией раз за разом переслушивал первый репортаж из Сараева? Я осторожно предположил. Что было первым? Курица или яйцо? Джон Пол улыбнулся. «Да-да». В странах, где произошел геноцид, сперва всегда звучала та самая глубинная грамматика. А что если наоборот? Что если там, где и не пахнет конфликтом, нарастить число разговоров, выстроенных по такой парадигме? Что произойдет, если люди начнут использовать грамматику геноцида? Такое мог придумать только сумасшедший. Кто-то мог что-то подобное предложить в шутку, но не стал бы проверять. Речь ведь идет не о межличностном уровне, а о государственном. И я даже не представляю, сколько бы пришлось задействовать объединений, чтобы такое провернуть. Ты экспериментировал? В бедных странах? И для этого устроился в пиар-агентство. Впился в самый центр, контролировал отдел распространения культуры. А дальше достаточно получить доступ к государственным каналам вещания, черновикам речей главы государства и министров, к проектам всех официальных объявлений. Я больше не сотрудничал с Массачусетским университетом и не получал финансирования от правительства. Да и зачем? Эксперимент себя оправдал. Тебя не могли так надолго допустить к правительствам других государств. «Надолго и не надо», — возразил Джон Пол. «Через ПГСС легко найти самую действенную позицию с точки зрения транслирования информации. Вы же сами им пользуетесь». «Что еще за ПГСС? «Ты разве не знаешь?» «Прямой анализ графиков соцсетей. Именно с его помощью отбираются важнейшие персоны. Как там их в разведке называют? Цели первого порядка, устранение которых производит наибольший эффект». Те самые злые боссы, которых мы устраняем. Которые управляют геноцидом, раздувают хаос, сеют беспорядки и культивируют абсурд. Именно так мне про них рассказывали. С такими мыслями. Мы, я, Уильямс, Алекс, Лиланд их убивали. Я думал, парни в Вашингтоне и Форт Миди считают так же. Джон Пол, увидев, как на миг опустело мое лицо, видимо, что-то понял. Он присел на корточки, как будто что-то объяснял пустоголовому ребенку. И наши взгляды встретились. Слышал про игру 6 шагов до Кевина Бэйкона». Был когда-то такой популярный актер. Я в свое время с удовольствием посмотрел «Беспечные времена» в Риджмонд-Хай. Предположим, сыграли в одном фильме два актера. А один из них потом работал в другом проекте с третьим. И если прослеживать эту цепочку дальше, то получится, что почти все они опосредованно связаны с Кевином Бэйконом. То есть сеть выстроена вокруг него. Я думаю, про эту игру знают все американцы. Ну, прости. В общем, есть такая дисциплина, теория графов. Она как раз анализирует поведение систем, состоящих из множества связанных точек. Когда настала эпоха еще одной дисперсной системы, терроризма, и пришлось изобретать, как с ним бороться, АНБ, Национальный контртеррористический центр и, разумеется, Управление перспективных исследований влили в эти исследования колоссальные суммы. Военно-научный комплекс, я тоже в него входил. Математики, специалисты по теории графов. Проанализировали данные, перехваченные «эшелоном», и проследили, как происходит обмен информацией между людьми в том или ином регионе. Проект «Эшелон» — система глобального электронного шпионажа, разработанная и управляемая пятью странами США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия. Перехватывает и расшифровывает спутниковые сигналы Телефонные разговоры, факсы, электронную почту и тому подобное по всему миру. Содержание данных им было не принципиально. Важно, как в стране курсирует информация. Откуда исходит, как распространяется, как в итоге влияет на поступки людей. Все это возможно с помощью анализа сетей. Выходит, именно так выбирают наши цели? А ты откуда знаешь? Мне дали доступ к инструментам для анализа грамматики геноцида, линии между точками, ребра и вершины. Если присвоить ребрам направление в соответствии с током информации, получится орг-граф, то есть ориентированный граф. А дальше остается только использовать по ГСС и определить, какая позиция в данном государстве наиболее эффективна для распространения информации. Это далеко не всегда оказывается президент или кто-то из командного звена. На самом деле в одних странах я использовал духовный сан, в других вступал в неправительственные организации, потому что на этих позициях получалось шире распространять грамматику геноцида. Тут все зависит от страны и общественного строя. Что за гора костей высится за его так называемым экспериментом, за гипотезой о том, что где-то в мозгу у человека спит переключатель на массовое убийство? Не верю, что речь способна так сильно влиять на подсознание. Гипотеза Сепера-Уорфа – профанация, сознание не определяется языком. Невозможно, чтобы в мозге по эволюционной необходимости осталась такая функция. Джон Пол в ответ на мою тираду расхохотался. Так громко и весело, что я вздрогнул. Чего смешного? Прости, просто удивился, что шпион так хорошо подкован в лингвистике. Я криво усмехнулся. Мне рассказала Люция. Ого, вы с ней, похоже, здорово сблизились. Даже противно, что Джон Пол отреагировал совершенно без эмоций. Я почувствовал себя, не побоюсь этого слова, мелочным. Никогда не думал, что в языке нет никакого смысла. Я молчал. Совершенно не понимал, к чему он ведет. Кто первым придумал говорить «нравится», «не нравится»? Вот мы сейчас ведем такую сложную беседу. Но ведь по сути это все очень ненасказательное выражение самых простых чувств – когда нам что-то кажется приятным или неприятным. Я вспомнил, как мы с Люцией беседовали о родном языке, и меня сковало колкое чувство стыда. Получается, все, что я тогда сказал, по сути сводится к «ты мне нравишься?» Пока я следил, как многие страны и племена милитаризируются, меня порой терзала дикая мысль. Ведь во всех этих слоганах, развешенных по городу, на самом деле нет никакого смысла. Они, как музыка, воздействуют на примитивные чувства. Трубят. Ненавидь. Защищай. Человеческая речь не то же самое, что звериный вой. Ты правда так считаешь? Лично я не уверен. Джон Пол тряхнул головой. Знаешь, что писал Гёте? Что от военных маршей у него невольно расправляются плечи, как будто кто-то разжимает сжатый в кулак пальцы. Мы постоянно слышим музыку в аэропортах и кофейнях. Вот и в Аушвице тоже играла музыка. Колокол на побудку, барабаны, задающие темп шага. Даже самые изнуренные и отчаявшиеся евреи под это рата-та продолжали шагать. Звук складывается с картинкой и напрямую затрагивает душу. Музыка насилует сердце. А содержание слов – вроде напыщенных и бесполезных дворян, которые важно восседают на этом эмоциональном основании. Звучание слова умеет обходить его смысл. «Что за суть копошится под нашими словами?» Там залегает слой, что потешается над содержанием, которое мы привыкли черпать из повседневных разговоров. Вот о чем говорил Джон Пол, что суть речи не только в заложенном значении, а если точнее, то оно лишь малая его часть. Речь может выступать как музыка, как ритм, она точно проклятое создание, которое мы даже не способны толком увидеть. Кто-то говорил, что у ушей нет век, спрятаться от слов невозможно. Я попытался заглянуть в лицо Джона Пола, скрытое тенью. За окном сиял полный диск луны, но я с удивлением обнаружил, что в его глазах не сквозило ни капли лунатизма. Джон Пол говорил в ясном уме и твердой памяти. Более того, казался немного печальным. «Ты с ума сошел», — произнес я. Пусть и прекрасно понимал, что он в здравом рассудке. Просто не смог удержаться.